Среди сложных и запутанных происшествий, отзвуков огромного внешнего мира, создавшего мистеру Бенсингтону славу, понемногу выступила яркая и деятельная фигура, которая стала в глазах мистера Бенсингтона олицетворением всего, что творилось вокруг. Это был доктор Уинклс, самоуверенный молодой врач, уже упоминавшийся в нашем повествовании, тот самый, через которого Редвуд давал пищу богов своему сынишке. Еще до того, как мир потрясла сенсация, таинственный порошок очень заинтересовал этого джентльмена. И как только появились сообщения о гигантских осах, он без труда сообразил, что к чему. Доктор Уинклс был из тех врачей, о которых, судя по их нравственным принципам, методам поведению и внешности говорят очень точно и выразительно. Этот далеко пойдет. Это был крупный белесый блондин с холодными светло-серыми глазами, настороженными и непроницаемыми, с правильными чертами лица и волевым подбородком. Он был всегда безупречно выбрит, держался прямо. Движение энергичное, походка быстрая, пружинистая. Он носил длинный сюртук, черный шелковый галстук и строгие золотые запонки. А его цилиндры какой-то особенной формы и с особенными полями, были ему очень к лицу и еще прибавляли солидности и внушительности. Возраст его трудно было определить. А когда вокруг пищи богов поднялся шум, он присосался к Бенсингтону, к ретвуду и к самой пище. При этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинал оказаться... Будто у Инклс и есть первооткрыватель и изобретатель, хотя в газетах и пишут совсем другое. Всякие досадные случайности ничего не значат», — сказал Инклс, когда Бенсингтон намекнул ему, что опасается новой утечки пищи. Как бы не было беды. «Это пустяки. Важно открытие. Если с ним правильно обращаться...» осторожно применять и разумно контролировать, то наша пища может стать просто феноменальным средством. Но нам нельзя выпускать ее из поля зрения. Мы должны держать ее в руках, но не годится, чтобы она пропадала в туне. Да, оставлять ее в туне Уинклс явно не собирался. Он бывал теперь у Бенсингтона чуть не каждый день. Выглянет Бенсингтон из окна, а элегантный экипаж Уинклса... уже катит по Стоун-стрит. Кажется, минуты не прошло, и вот Уинклс уже входит в комнату быстрым энергичным шагом и сразу же заполняет ее своей персоной, вытаскивает свежую газету и принимается рассказывать новости, приправляя их собственными комментариями. «Ну-с», начинал он, потирая руки, «каковы наши успехи?» и, не дожидаясь ответа, выкладывал подряд все, что о них говорили в городе. «Знаете ли вы», — сообщал он, например, что Кейтерем выступал по поводу нашей пищи в обществе ревнителей церкви. — Бог ты мой, — изумлялся Бенсингтон, ведь он как будто родня премьер-министру. — Да, — отвечал Уинклс, — способный юноша, очень способный. Правда, он ярый реакционер и необыкновенно упрям, но очень способный. И, видимо, намерен составить себе капиталец на нашем открытии. Весьма горячо взялся за дело. Речь шла о нашем предложении испробовать пищу в начальных школах. Как? Когда мы это предлагали? Да я на днях вскользь упомянул об этом на маленьком совещании в политехническом. Пытался объяснить им, что пища в самом деле очень полезна и совершенно безопасна. Хотя вначале и случались мелкие неприятности, осы и прочее. Но ведь с этим покончен раз и навсегда. А пищей в самом деле очень полезна. Но он и придрался. «Что вы еще говорили?» «Так, совершенные пустяки. Но, как видите, он-то все принял всерьез. Считает, что это угроза обществу. Уверяет, что на начальные школы и без того попусту тратятся огромные деньги. Повторяет старые анекдоты об уроках музыки и прочую чепуху. Пускай, мол, дети низших сословий получают образование, какое соответствует их положению. Никто у них этого не отнимает. А вот дать им такую пищу... значит, вскружить им головы, ну и так далее. Разве, мол, это пойдет на благо обществу, если бедняки будут десятиметрового роста? И знаете, он в самом деле уверен, что они дорастут до десяти метров. Так оно и будет, если регулярно кормить их нашей пищей, подтвердил Бенсингтон. Но ведь никто ни о чем таком не заикался. Я заикался. Но, дорогой мой Уинклс, конечно, они будут большие. Прервал Уинклс с таким видом, словно он все это знает наизусть, и наивность Бенсингтона ему просто смешна. Вне всякого сомнения. Но вы послушайте, что он говорит. «Станут ли они от этого счастливей?» Это его главный козырь. Забавно, правда? «Станут ли они от этого лучше?» «Станут ли больше уважать законную власть?» «Да и справедливо ли так обращаться с детьми?» Забавно, что люди вроде Кейтерема, Всегда ратуют за справедливость, но только в отдаленном будущем. Даже в наши дни, говорит он, многим родителям не под силу одеть и прокормить детей. А что же будет, если им позволят дорасти до таких размеров? Как вам это нравится? Понимаете, каждое мое мимоходом брошенное слово он выдает за деловое предложение и сразу начинает высчитывать, сколько будет стоить пара брюк для пятиметрового мальчишки. Будто и в самом деле верит. И приходит к выводу, что если только-только соблюсти приличие, и то не меньше десяти фунтов стерлингов. Забавный этот кейтером. Такой трезвый ум, не, конечно, говорит, расплачиваться за все придется честному труженику-налогоплательщику. И еще, говорит, мы обязаны уважать права родителей. Вот тут все это написано черным по белому. Две колонки. Каждый родитель имеет право требовать, чтобы его дети были такого же роста, как и он сам. Потом Кейтером поднимает вопрос о школьной мебели. Сколько, мол, будут стоить огромные классы и парты? А ведь наши школы и без того обходятся государству недешево. И все для чего? Для того, чтобы пролетариат состоял из голодных великанов. А в конце статьи он совершенно серьезно заявляет, что даже если безумное предложение, то мое-то брошенное вскользь замечания. да еще и превратно истолкованное. Даже если это предложение насчет школ и не пройдет, то все равно нужно быть начеку. чеку. Мол, пища эта странная, уж такая странная, чуть ли не греховная. С нею мы обращались очень неосторожно, и нет такой гарантии, что это не повторится. А если вы хоть раз ее отведали, то волей-неволей должны принимать ее и дальше, не то отравитесь. Так оно и есть. вставил Бенсингтон. «Короче говоря, он предлагает образовать национальное общество охраны надлежащих пропорций». «Странно звучит, а?» «Они там сразу ухватились за эту идею». «Но чем же станет заниматься это общество?» Уинклс пожал плечами и развел руками. «Организуется и начнет шуметь», — ответил он. Они хотят именем закона запретить производство гераклеоформии или хотя бы всякие сообщения о ней. Я кое-что написал об этом. Доказывал, что Кейтрем преувеличивает силу воздействия нашей пищи. Просто делает из мухи слона, но это не помогло. Даже удивительно, как все вдруг на нее ополчились. Между прочим, и национальное общество трезвости и умеренности основало филиал под девизом «Умеренность в росте». Мм «Да, — протянул Бенсингтон и подергал себя за нос. «Конечно, после происшествия Брау этого следовало ожидать. Непривычных людей пища просто-напросто пугает». Уинклс походил по комнате, постоял в нерешительности и отбыл. Стало ясно, что есть у него что-то на уме, какая-то задняя мысль, и он только и ждет удобные минуты, чтобы высказаться. Однажды, когда у Бенсингтона был и Ретвуд, Уинклс приоткрыл им свои тайные планы. Ну, -с, как дела? спросил он по обыкновению, потирая руки. Составляем нечто вроде доклада. Для королевского общества? Да. <кл -с>, Глубокомысленно промечал Уинклс и направился к камину. <кл -с>, а нужно ли это? Вот в чем вопрос. То есть. «Нужно ли публиковать этот доклад?» «Так ведь у нас не средние века», — возразил Редвуд. «Это я знаю». «Как говорит Коссер, обмен идеями — вот истинно научный метод. А в большинстве случаев, конечно. Но это случай исключительный. Мы представим доклад королевскому обществу, как и положено», — сказал Редвуд. Позднее Уинклс опять вернулся к этому разговору. «Все-таки пища во многих отношениях исключительное открытие». «Это неважно», — ответил Редвуд. «Оно может породить серьезные злоупотребления. Чревато серьезными опасностями, как выражается Кейтере». Редвуд промолчал. «И даже простая небрежность тоже чревата. А вот если бы нам образовать комиссию из самых надежных людей для контроля над производством чуда пищи, то есть гераклеофорбии, «Мы могли бы...» Он умолк, но Редвуд, втайне чувствуя себя неловко, все же сделал вид, будто не заметил его вопросительной интонации. Всюду и везде, только не в присутствии Редвуда и Бенсингтона, Уинклс, хоть и знал для этого слишком мало, выступал в роли главного авторитета по чудо-пищи. Он писал письма в ее защиту, сочинял записки и статьи, в которых разъяснял ее возможности, и совершенно не к месту вскакивал на заседаниях научных и медицинских обществ, чтобы высказаться о ней. Словом, всем и каждому старался внушить, что он и пища неразделимы. Наконец он напечатал брошюру под названием «Правда о чудо пищи», где постарался представить в самом безобидном свете все, что произошло в Хиклебрал. «Нелепо даже думать», — утверждал он. Будто чудо-пища может довести рост человека до десяти метров. Это явное преувеличение. Конечно, люди станут немного повыше, но и только. Двум ученым-друзьям было ясно одно. Уинклс непременно хочет участвовать в изготовлении гераклеофорбии. Он готов был читать любые корректуры для любых газет и изданий, которые печатали материалы о чудо-пище. Одним словом, всячески старался проникнуть в тайну ее изготовления. Опять и опять он твердил им обоим, что понимает, какая это огромная сила и какие огромные у нее возможности. Но ее создатели непременно должны как-то себя обезопасить. В конце концов он напрямик спросил, как они ее изготавливают. «Я тут обдумывал ваши слова», — начал Редвуд. И что же, оживился Уинклс? Вы говорили, что такое открытие может породить серьезное злоупотребление, напомнил Рэтвуд. Да, но я не понимаю, какая связь. Самая прямая, ответил Рэтвуд. Несколько дней Уинклс обдумывал этот разговор. Потом пришел к Рэтвуду и заявил, что чувствует себя не вправе давать его сыну порошок, о котором сам ничего не знает. Ведь это означает брать на себя чрезмерную ответственность идти на ничем неоправданный риск. Тут рэтвуд в свою очередь, призадумался. Между тем Уинклс заговорил о другом: Вы заметили? Общество борьбы с чудо-пищей заявило, что оно насчитывает уже несколько тысяч членов. Они внесли законопроект и уговорили молодого Кейтерема провести его в парламенте. Он охотно согласился. Они так и рвутся в бой, организуют в округах комитеты, дабы влиять на кандидатов. Хотят добиться, чтобы нельзя было изготовлять и хранить гераклеофорбию без особого на то разрешения. Это будет караться законом. А если кто-нибудь станет кормить чудо-пищей, так они ее называют, лицо, не достигшее совершеннолетия, значит, он уголовный преступник, и его засадят в тюрьму, и даже нельзя будет отделаться штрафом. Но появились еще и параллельные общества, состав у них самый пестрый. Говорят, национальное общество охраны надлежащих пропорций хочет ввести в правление мистера Фредерика Гаррисона. Он ведь написал это изящное эссе, утверждает, что слишком большой рост — это пошло и грубо, и в корне противоречит учению Агюста Конта о путях развития человечества. Даже XVIII век, век заблуждений, не докатывался до таких крайностей. Конту мысль о подобной пище в голову не приходила, а отсюда ясно, что затея эта дурна и греховна. — Ни один человек, — говорит Гаррисон, — который действительно понимает Конта. — Но неужели, — прервал Редфуд, — он так встревожился, что даже забыл на миг о своем презрении к Уинклсу. — Ничего этого они не сделают, — ответил Уинклс, но общественное мнение остается общественным мнением. и голоса избирателей остаются голосами. Все видят, что от вашей выдумки одно беспокойство, а человек — это существо, которое не любит, чтобы его беспокоили. Когда кейтерем кричит, что люди будут десяти метров ростом и не смогут войти в церковь или в молитвенный дом или в какое-либо общественное здание или учреждение, потому что они там не поместятся, ему вряд ли кто верит, и все-таки всем становится не по себе. Все чувствуют, что тут что-то есть, что это непростое открытие. Что-то есть во всяком открытии, — заметил Рэтвуд. Как бы там ни было, люди волнуются. Кейтрин долбит, как дятел, одно и то же. А вдруг пища опять вырвется из-под контроля, и опять начнутся всякие ужасы. Я не устаю повторять, что этого быть не может и не будет, но... Вы же знаете, каковы люди. Уинклс еще некоторое время пружинисто шагал по комнате, словно собираясь опять заговорить о секрете изготовления пищи, но потом вдруг передумал и откланялся. Ученые переглянулись. Несколько минут говорили только глаза. Наконец Рэтвуд решился. — Что ж, — с нарочитым спокойствием сказал он. На худой конец я буду давать пищу моему маленькому Тедди собственными руками.